Глава 23 4 Четыре часа дня я, испытывая глубочайшее разочарование, вышла из ателье, так ничего и не заказав. Анна Сергеевна, ухоженная, прекрасно одетая, с модной прической, идеальным маникюром, уместным макияжем, выглядела лет на двадцать моложе своего паспортного возраста. А со спины даму легко можно принять за девушку. Впрочем, многие молодые позавидовали бы стройной фигуре, осанке и походке пенсионерки. Меня приняли с почетом. Усадили в кресло, угостили чаем, завели разговор об обновках. Я несколько раз пыталась повернуть беседу в нужное русло, но успеха не достигла. В какой-то момент Анна Сергеевна промурлыкала. «Я просто владельца швейного бизнеса. Мы с вами обговорили ваш заказ в целом, а теперь придет наша лучшая модельер, и вы с ней детали обсудите». И, не дожидаясь реакции потенциальной клиентки, умчалась. Через секунду появилась девушка с улыбкой от уха до уха, и речь пошла о фасонах, ткани, подкладке. Через десять минут, признав свою полное фиаско, я пообещала подумать над предложениями модистки. Покинула комнату, и у выхода на улицу споткнулось ведро с водой, которое кто-то неудачно поставил на пути. Часть содержимого выплеснулась на пол и попала на мои светлые туфли. «О, Господи!» – испугалась женщина средних лет, кидаясь ко мне. «Простите, ради бога! Не знаю, что с Надей случилось. Впервые у нас такое!» Я рассмотрела грязную обувь. «Можно тряпку или щетку?» «Конечно, конечно!» — засуетилась администратор. «Непременно сделаем скидку на ваш заказ. Мы так виноваты. Надежда!» В хол выглянула полная тетка неопределенного возраста. «Чего?» «Прекрасный вопрос!» — взвилась служащая. «Посмотри на клиентку!» «Че с ней не так?» «Кто оставил в предбаннике у двери ведро с грязной водой?» «Не знаю. Кроме тебя некому». «И чего? Дама туфли испортила. Что с ними сделается? Смахнуть грязь и все. Делов на копейку, а крику на миллион рублей». Меланхолично протянула уборщица. «Прелестные туфельки из бежевой замши!» Чуть не рыдала администратор. «Они очень дорогие. Немедленно извинись». «Ну, простите», — пробурчала поломойка. Тетушка на ресепшене заломила руки. «Мы так виноваты. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот!» Администратор кинулась к шкафу, вынула коробку и дала ее уборщице. «Донеси до машины Дарьи, дорогая госпожа Васильева. Там небольшой сувенир от отелье». «Спасибо», — вздохнула я. «Не стоит так переживать. Всего лишь несколько капель на туфли попало. Ноги-то целы». «Отлично знаю, что натуральную замшу нелегко очистить», — причитала служащая. Вы откройте в автомобиле сувенирчик. Отдайте Наде свои туфельки. Наш мастер их в божеский вид быстро приведет». «Не стоит», — возразила я. Администратор чуть не зарыдала. «Умоляю, позвольте исправить неприятность. Давайте я сама вас провожу». Я поняла, если я откажусь, тетенька побежит за мной на парковку. Это тот случай, когда легче съесть котлету, чем долго объяснять, что не притрагиваешься к мясу. «Спасибо, отдам обувь вашей сотруднице», — кивнула я и пошлепала на парковку. Мокрые туфли противно прилипали к пальцам и чавкали на каждом шагу. «Давайте чапки», — буркнула уборщица, когда я села в машину. Потом взяла мои туфли и величаво удалилась. Я подняла крышку коробки, в ней оказалось полотенце, сверху лежала записка «Дарья, наверное, у вас есть в машине запасная обувь, если нет в коробке на дне шлепки. Поезжайте вперед, справа по ходу будет кафе «Улыбка Пончика». Присоединюсь к вам через минут десять. Насчет замши не волнуйтесь, она будет как новая. Галя. Я вдова Николая Владимирова. Галина не ошиблась. Как многие женщины, я вожу в салоне несколько запасных пар обуви. Кроссовки на случай неожиданного дождя и кожаные лодочки. Я быстро натянула последние, поехала в указанном направлении и легко нашла кафе. села за стол, заказала чай и булочку с маком. Галина появилась быстро. Она опустилась на стул напротив меня, поставила на соседнее сиденье пакет, который принесла и безо всякого вступления заговорила. Клиентки бывают разные, одним просто скучно, потрындеть хочется. Сядут у Анны Сергеевны в вип-зоне и, ну, языком молоть. Всю свою жизнь в деталях опишут, ничего не закажут и смоются. У Анны нет желания на пустышку время тратить. Поэтому ресепшн оснащен микрофоном. Я его в ухо вставляю, когда новая клиентка появляется. Все слышу. У нас есть кодовая фраза. Зеленый с розовым никогда не смешиваю. Как только Анна ее произносит, мне надо вызвать Валентину и отправить ее в кабинет. Хозяйка уйдет, а Валька останется клиентку ублажать. Но вы ведь ничего заказывать не собирались, верно? Предположим, вы правы. Осторожно ответила я. Галина поставила локти на стол. Хотели узнать, какой умер Геннадий Михайлович?» Несколько раз заводили разговор о муже Анны. Он погиб в ДТП, в котором сам был виноват. «Меня еще интересует, почему ваш муж попросил дяди подменить его», — добавила я. Галина подперла подбородок кулаком. «Давно это случилось? Память меня подводит? Что ее может освежить?» — спросила я, демонстративно вынимая кошелек. «Зарплата у меня маленькая». — пожаловалась администратор. — Работать с утра до ночи приходится. Без выходных на ресепшене сижу. Не могу еще хоть где-то подколымить. Надо вторую сотрудницу нанять, да хозяйка жаднее жадного. — Сколько? — уточнила я. Галина потупилась и озвучила сумму. — Срезаем треть и договорились, — сказала я. Увидела, как вспыхнули глаза соседки по столу и сообразила. Та рассчитывала на меньшие деньги. — Сразу и наличкой, — обнаглела администратор. «Одну половину сейчас, вторую после окончания беседы», — отрезала я. «Нет, окончательный расчет в середине», — не согласилась Галина. «Меня сто раз деньгами надували». «Я тоже оказывалась в подобной ситуации», — кивнула я. «Вручишь человеку деньги, а он сообщит банальность. Летом тепло, солнце светит и сбежит». «Ну, я не такая», — обиделась Галя. «Ладно, давайте по-вашему». Я читала купюры. «Вот». Галина цепкими пальцами схватила ассигнации, в секунду засунула их в декольте, похлопала себя ладони по груди и пропела. Муж не ходил на свадьбу, не напивался накануне аварии. Он без меня не тусил. Я вернулась с работы в семь, мы поели, у телека посидели. На часах было десять. Я коль велела, иди спать, завтра тебе на работу. А он, не-а, я отдыхаю. Я рассердилась. Просто замечательно, третий выходной за неделю. «Так мы никогда на квартиру не соберем, ребеночка не родим». Налетела на супруга с упрёками. «Что с меня взять?» «Девятнадцать лет, замужем была, считанные месяцы». Мама мне примером служила. Она всегда папу в спину кулаком толкала, требовала с дивана встать, на семью заработать. Николай отмахнулся. «Не гавкой». «Вот красиво». Я обиделась, перестала с ним разговаривать. Ночью муж ко мне потянулся, а я бревно бревном и молчу. Опять мамина школа, она меня учила. Если Колька чего начудит, сразу его гони из постели. Никаких удовольствий. Вот я науку на практике применила. Мы с Николашей тогда впервые до драки дошли. Он мне по морде заехал, а я ему ногой впах. Муж подушку схватил, в ванную пошел, там спать лег. Мы однушку снимали, своего жилья не было, а очень хотелось иметь личное гнездышко. Галина взяла у официантки чашку с чаем. Утром Колька меня в пять разбудил, под одеяло залез, давай тормошить. «Зая, прости, я психанул. Меня дядя Гена об услуге попросил, денег дал, я согласился, а вечером сомневаться стал, правильно ли поступил. В голове пчелиный рой гудит. А тут ты, да еще ведешь себя как теща. Я конкретно не хочу с копией твоей мамаши жить. Во что они с Анной дядю Гену превратили? Он их боится, лишь ни раз слова не скажет». Заклевали, забили мужика, поэтому Геннадий Михайлович заболел и скоро умрет.